Глава двадцать первая «Ты кто такой? Что здесь делаешь?» Истошно закричала, швыряя всё, что попадалось мне под руки в старика, который с наглой и жуткой ухмылкой залез прямо с ногами на нашу кровать. «Как ты сюда пробрался?» «Получай!» — рявкнула Алинка, бросив в деда тяжёлый подсвечник. Багги, давно спрыгнув с рук дочери, безуспешно карабкался на постель по покрывалу и оглушительно шипел. И всё, что сейчас происходило, выглядело форменным кошмаром. Хватит, Катерина, Алина, рыкнул в ответ старик, взлетев под самый потолок, от чего я и дочь снова разом истошно завизжали, но дед, перекрикивая нас, продолжил. Это моя комната, и это вы нагло её захватили, вандально выломав дверь. Ну так и быть, живите. Мне всё равно кровать не к чему. Комната была пуста. Даже одежды здесь не было, рвано выдохнула, перехватив руку дочери, которая взяла со стола свод законов и собиралась швырнуть, судя по всему, в того самого призрака, который дул холодом мне в затылок, и потребовала: "Ты кто? Фентон Коул, тот, кто построил этот дом, граф с орденом доблести и ныне недавно почивший", буркнул старик, плавно опускаясь в кресло. "Ты мёртвый?" расепела Алинка и неосознанно придвинулась ко мне поближе. К моему сожалению, да. Один мой правнук был уверен, что это я его сюда заманил и ночью прирезал. Насмешливо проговорил дед, снова взлетев и зависнув над полом на добрых 2 м, и принялся задирать своё ночное платье. Хочешь, покажу. Не стоит, перекрыла своим телом абсурдное и нелепое представление о ошеломлённой дочери, сердито прикрикнув. Прикройте, пожалуйста, свои телеса. Здесь всё-таки дамы. Ох, прости, забылся. Сюда давно леди не забредали. Стушевался Седовлас и старик в забавном ночном колпаке. Я бы вам предложил чай, но, как ты сказала, я бестелесный. Спасибо, мы уже выпили, пробормотала, ощущая себя очень странно. Мне казалось, что я уже привыкла к этому месту. Но смотреть на слегка мерцающего старика в смешном наряде для сна, который парит под потолком, было всё же жутковато. А почему вы раньше не появлялись? И пугали мою маму, спросила Алинка, выглянув из-за меня, и сердитым голосом добавив. Вы злой, да? Вот ещё. Я учёный и самый добрый человек на свете. Ну да, прямо как Карлсон, тихонько хмыкнула и устало падая на диван. Усадив рядом с собой дочь, подтянул к себе ещё один латунный подсвечник. Я, конечно, была уверена, что он не поможет мне справиться с призраком, но с ним было как-то спокойнее, что ли. Не знаю этого мистера, но полагаю, я его обойду по всем пунктам, важно ответил старик, плавно опускаясь в кресло и закинув ногу на ногу, оголив неловким движением свои острые коленки, продолжил. Так вот, деточка, не появлялся, потому как дом жадный и не давал мне сил, всё забирал себе. Вот только сегодня я у него выпросил немного, чтобы поговорить с вами. Дом? Выпросил? Рассеянно переспросила, склонив голову, и с тихим стоном принялась растирать руками виски, почувствовав, что ко мне вернулась мигрень, от которой я думала, мне удалось избавиться. «Дом!» жадный, вредный, который забыл, кто его создатель. Сердито высказался Фентон, посмотрев куда-то поверх нас. И я не пугал, а хотел поговорить. Хотя с домом после последнего визита, как их здесь называют блуждающего, мы решили, что больше никогда не заговорим с такими, как вы. Почему? тут же спросил любопытный ребёнок, подняв на руки время от времени шипящего на старика котёнка, и невольно подалась вперёд. только привыкнешь, поговоришь по душам, а они лезут куда ни следует и уходят. Печально вздохнул дед, досадливо поморщившись, добавил: "Я бы тоже ушёл. Но пока это место существует, мы с ним неразрывны. Хм, о чём это я? А, последний раз дом так расстроился, что разнёс все комнаты, только мою я смог отбить от самовлюблённой развалины. А почему они уходят и как появляются здесь?" В доме есть дверь, которая открывает проход в другие миры? расспрашивала Алинка. Я же, борясь с дикой болью, сдавливающей мою голову словно тисками, могла лишь слушать и мысленно хвалить дочь за её правильные вопросы. Ха. Нет иных миров. Есть другое время. Мир он один. Скажем так, это другая реальность, мир со своим временем. Там могут выполняться другие физические законы, другие физические константы. Каждый раз, развиваясь по-новому, выбирая путь отличный от другого. А это место, оно особое. Я больше 20 лет делал расчёты, искал его, а когда нашёл, выкупил землю и построил дом. Это место притягивает таких, как вы и я. Здесь побывали мои предки и правнуки. То есть, вы хотите сказать, что сюда прибывают люди или из прошлого, или из будущего? Задумчиво протянула Алина, покосившись на меня. поднялась с дивана, двинулась к моей сумочке на ходу продолжив Если в наше время, откуда мы прибыли, считается, что бактерии заселили землю первыми, то по вашей теории до них была цивилизация, очень развитая, но она куда-то исчезла. Куда-то сами себя и уничтожили. Всё циклично, и на месте пустоты появится новая жизнь, но она выбирает иной путь развития. хмыкнул дед, проводив Алинку взглядом и пробормотал: "Ну вообще ты умненькая, как и все коулы. Вот что значит крость. Верно мыслишь". "С чего вы решили, что мы коулы?" усмехнулась дочь, подав мне таблетку и кружку с водой. Поблагодарив ребёнка едва заметным кивком, я быстро выпила лекарство, на секунду прикрыв глаза, пытаясь найти удобное положение, чтобы болело меньше. Потому как кроме коулов В это место попасть никто не может. Я сразу установил запрет, когда строил этот дом. «Значит, место волшебное, и вы владеете магией?» — быстро протараторила Алинка, вновь усаживаясь на диванчик. «Нет магии! Что за глупость? Это всего лишь наука, расчёты, физика времени!» — взвился дед, яростно заметавшись по комнате, с каждым мгновением становясь всё прозрачней. «Не мельтеши!» Просепела и попыталась сурово взглянуть на сумасбродного старика, но от вновь прострелившей боли лишь застонала, и выждав, когда боль стихнет, спросила: "Ты так и не ответил, почему блуждающие уходят и куда они лезли, раз туда не следует?" "Не скажу", недовольно буркнул дед, резко подлетев к дивану, от чего мы тотчас испуганно дёрнулись, и с размаху залепил мне в лоб своей ладошкой и растаял, словно его здесь и не было. Исчез. Растерянно пробормотала Алинка, беглым взглядом осматривая комнату. Ага, исчез. Невнятно ответила с трудом поднимаясь на ноги, шаркающей походкой, согнувшись, словно старуха, и стараясь не делать резких движений, поползла к кровати, тихо добавив: Или обиделся, или закончились выпрошенные у дома силы. Интересно, откуда они берут эту силу? Задумчиво протянула Алинка, помогая мне стячь футболку, участливо проговорив: "Опять мигрень? Она каменная. Давно её не было". Ответила, забираясь в кровать и закрыв глаза, едва слышно произнесла: "А вопрос о силе интересный. Надо в следующий раз спросить у Фентона. Уверена, он ещё появится. Заскучал старик в одиночестве". "Спрошу", пробормотала дочь, поправив на мне одеяло. зная, что завтра боль не отступит, проговорила. Я ещё одну таблетку положу на тумбочку и кружку с водой рядом поставлю, чтобы утром сразу могла выпить. Спасибо, Алин, поблагодарила дочь, так и не открыв глаза, пыталась отрешиться от боли и головокружения. На краю сознания, слушая шорох снимаемой одежды, тихое бормотание дочери, мурлыканье Баги и незаметно для себя заснула. Сон был неспокойным и прерывистым. Я всё время куда-то бежала в поисках чего-то очень важного, но каждый раз, упираясь в тупик, и мне приходилось возвращаться в исходную точку. Ей был дом Коуэллов. И так снова и снова, со странной нелогичной настойчивостью, бегая по песчаной тропинке, порой утопая в песке по щиколотку, упорно что-то искала. И когда я, наконец, достигла своей цели, меня разбудил оглушающий треск и дрожание кровати.